Но когда он вышел к чужим дворам, выскочила жучка, залаяла, а за жучкой большая собака-волчок. Филиппок бросился бежать, собаки за ним. Филипок стал кричать, споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал, «Куда ты, постреленок один, бежишь?» Филипок ничего не сказал. Подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе.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 Снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали «своё!» И учитель в красном шарфе ходил посредине «Ты что?» — закричал он на Филипка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. «Да ты кто?» — Филиппок молчал. «Или ты не мой?» Филиппок так напугался, что говорить не мог. «Ну так иди домой, коли говорить не хочешь».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 Ну, садись на лавку возле брата, а я твою мать попрошу, чтобы пускала тебя в школу. Учитель стал показывать Филиппку буквы, а Филиппок их уж знал и немножко читать умел. Ну-ка, сложи свое имя. Филиппок сказал хве и хвиле или пе Все засмеялись. «Молодец!» — сказал учитель. «Кто ж тебя учил читать?» Филиппок осмелился и сказал, «Костюшка, я бедовый, я сразу все понял, я страсть какой ловкий!» Учитель засмеялся и сказал, «А молитвы ты знаешь?» Филиппок сказал, «Знаю». И начал говорить Богородицу. Но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал, «Ты погоди хвалиться, а поучись». С тех пор Филиппок стал ходить с ребятами в школу.